Мещерский снова посмотрел на блондинку и увидел на её лице полное безразличие. Сам Серж был кротким человеком, но тут он всё же разозлился. Возле него кавалергардова невеста вздохнула и переместилась в кресле. Обвинитель, перечислив преступления блондинки, перешёл уже ко второй подсудимой. После того, как называвшийся мужем её был по выражению обвиняемой отозван по делу, она вместе с который под чужим именем назывался также ее мужем, публика оживилась, в зале вспорхнул смешок, потом кто-то громко засмеялся, со всех сторон понеслись фривольные замечания, молодая черноглазая женщина на скамье подсудимых съежилась и покраснела. Интересно, сколько у нее было мужей? А они ими менялись или у них все общее? Хи-хи! Шутки становились все оскорбительнее, все развязнее, и председатель снова напомнил о том, что имеет право потребовать очистить зал. шалиш пробормотал себе под нос скучавший репортёр вам же нужно показать, что законность соблюдена, а для сего необходимы свидетели. меж тем акт уже подходил к завершению. стремиться к неспровержению существующего государственного строя путём политической борьбы вернейшим средством, которые должны были служить повторяемые в случае неудачи покушения на цареубийство. Владами такой решимости явились последовательные покушения на жизнь его императорского величества 18 ноября 1879 года близ Александровска Екатеринославской губернии, 19 того же ноября близ города Москвы на линии Московско-Курской железной дороги и наконец 5 февраля 1880 года посредством взрыва в Зимнем дворце. От имени своей так называемой партии Дерзостно заявляли о твёрдом намерении своём продолжать дело крови, бунта и цареубийства. И наконец, с поспеительными повышенно означенным обвинением предаются суду особого присутствия правительствующего сената с участием сословных представителей. Примечание: все выдержки из обвинительного акта, речи обвинения и защиты даны по документам. Конец примечания. В публике зашевелились и заговорили. Председатель, понимая, что все порядком утомились, объявил в заседании перерыв. Ах, как это скучно! капризно протянула невеста кавалергарда. Я-то думала, будет веселее. Веселее? а торопил серж. Он в принципе не мог понять, как суд, который имеет все шансы окончиться смертным приговором, может казаться кому-то веселым. А суд продолжался. И заседания плавно перетекло на другой день, потом на третий, на четвёртый. Вызывали свидетелей, опрашивали экспертов, и защита упорно пыталась подловить последних на мелких неточностях, цепляясь к каждому слову. Допрашивали подсудимых. И тут особенно ярко выявилось разнообразие их характеров. Студент вновь рассказал всё, что ему было известно. Здоровяк грубо упорно всё отрицал. Хозяйка квартиры тоже пошла путём отрицания всех обвинений. На остальные отделывались невразумительными краткими ответами. Граф Строганов иронически щурился, и по-прежнему из зала в адрес подсудимых то и дело доносились нелестные замечания. Фукс призывал к порядку. Когда дело дошло до речи обвинителя, прокурор Муравьёв не упустил случая блеснуть. "Господа сенаторы, господа сословные представители, призванный быть на суде обвинителем величайшего из злодеяний когда-либо совершившихся на русской земле я чувствую себя совершенно подавленным скорбным величием лежащей на мне задачи перед свежи едва закрывшейся могилой нашего возлюбленного монарха среди всеобщего плача отечества потерявшего так неожиданно и так ужасно своего незабвенного отца и преобразователя Я боюсь не найти в своих слабых силах достаточно яркого и могучего слова, достойного того великого народного горя, во имя которого я являюсь теперь перед вами требовать правосудия виновным, требовать возмездия. Ну, он, конечно, скромничал и нашёл все слова, которые были ему нужны, чтобы доказать вину обвиняемых и окончательно пригвоздить их к позорному столбу. Моравиёв был великолепен. Он держал внимание своей речью несколько часов, и публика внимала ему с благоговением. "На нашу долю", раскатал импозантный прокурор. "Выпала печальная участь быть современниками и свидетелями преступления, подобного которому не знает история человечества. Великий царь освободитель, благословляемый миллионами вековых рабов, которым он даровал свободу". Государь, открывший своей обширной стране новые пути к развитию и благоденствию, человек, чья личная кротость и возвышенное благородство помыслов и деяний были хорошо известны всему цивилизованному миру, словом тот, на ком в течение четверти столетия покоились все лучшие надежды русского народа, пал мученическую смертью на улице своей столицы среди белого дня, среди гибящей кругом жизни и верного престола населения. Ну, Муравьёв продолжал дальше в том же духе, завораживая периодами, рассыпая эпитеты, привлекая на свою сторону все силы классического красноречия. И даже когда Бородач, которому, по-видимому, надоели все эти витиеватые обдуманные фразы, разразился хохотом, чтобы сбить с прокурора спесь, тот ни капли не смутился. Так и должно быть, дамы и господа, заявил он, пожимая плечами. Когда люди плачут, не люди смеются. Браво, крикнул чей-то бас, и зал разразился рокоплесканиями. Бородач смолк и стиснул челюсти, но взгляд, который он бросил на прокурора, говорил о многом. Прокурор в новь обрисовал все печальные события 1 марта и делал это настолько искусно, что иные дамы полезли за платками, чтобы утереть слёзы. Государь пал не только как мученик, жертвы жесточайшего породуйю своему цареубийства. Он пал и как воин-герой на своем опасном царском посту в борьбе за Бога, Россию, ее спокойствие и порядок, в смертельном бою с врагами правы порядка, нравственности и семьи, всего чем крепкое и свято человеческое обще житье, без чего не может жить человек. Когда пораженная Россия опомнилась и пришла в себя, ее естественной первой мыслью было: кто же виновники страшного дела? На кого должны пасть народные проклятия и пролитая кровь? Где же цариубийцы, опозорившие свою родную страну? И я считаю себя счастливым, что на этот грозный вопрос моей родины могу смело отвечать её суду и слушающим меня согражданам. Вы хотите знать цареубийц? Вот они, и Муравьёв величественным жестом указал на скамью подсудимых, после чего перешёл к непосредной роли каждого из обвиняемых в цареубийстве. Пора, продолжал прокурор, пора сорвать маску с этих непрошенных благодетелей человечества, стремящихся добыть осуществление излюбленной ими химеры кровью и гибелью всего, что с ней не согласно. Он повернулся к креслам, в которых сидели сенаторы и сословные представители, исполняющие роль судей. Моя задача подходит к концу. Скоро настанет торжественный час исполнения вашей великой судебной обязанности. И в совещательной комнате, перед вашим умственным взором, вновь предстанет всё, что послужит основанием вашего приговора. Всё, что вы видели и слышали на суде. На основании всей совокупности данных судебного следствия, на основании приведённых мною доказательств виновности подсудимых, я имею честь предложить вам произнести о них безусловно обвинительный приговор.